спокойно утолив жажду и не проявляя внешней спешки, Фергусон утер губы платочком, тщательно сложил его, спрятал в карман и только потом поднял глаза на собеседников. Планета обитаема, коллеги, обитаема и густо населена. Уровень развития довольно низкий, но первые искусственные спутники И орбитальные станции в ближний к своему дому космос они уже запустили. Кроме того, мы перехватили несколько примитивных космических аппаратов, удалившихся от орбиты материнской планеты почти на 2 миллиарда килоун. н а й д е н н ы я р а с ы на пороге межпланетных полетов. Кроме того, как в свое время и мои с о п л а н е т н и к и Они успели овладеть ядерным оружием и накопили арсенал, способный уничтожить планету несколько сот раз. Как известно, техноблокада не в состоянии остановить процесс цепной ядерной реакции, а значит, у них есть оружие против нас. Тот факт, что захоронение, скорее всего, защищено от подобных катаклизмов, мало что дает. ведь стопроцентной уверенности в этом нет, а рисковать находкой союз ни в коем случае не станет. Я вижу два пути, которые могут привести к успеху, но боюсь, сие уже не моя компетенция, а компетенции уважаемых политиков и доблестных военных. Тем не менее, если мои мысли будут интересны совету, я их выскажу по первой же просьбе. Спасибо за внимание. Вам спасибо, господин Фергюсон. Поблагодарил Искателя в и н ц е л ь полагаю, что сейчас самое время выслушать, как образно выразился предыдущий оратор наших доблестных военных. Адмирал, прошу вас. Поднялся адмирал Тим Хемерсбранд, командующий флотом Евразии, ключевым в группе Доминион. г р у п п а флотов Доминион уже несколько столетий прикрывала и защищала сердце цивилизации Хома солнечную систему, а в последние годы принимала активнейшее участие в противостоянии армадам имперских захватчиков. Приветствую высокое собрание. По традиции начал речь адмирал. От меня, насколько я понял, требуется общий анализ текущей военной обстановки. Много времени я не займу. Поскольку никаких серьезных сдвигов за последние недели не произошло, прошу прощения за употребление земных единиц времени, мне удобнее ими оперировать. Итак, противник по-прежнему превосходит нас числом боевых кораблей и периодически наносит мало предсказуемые удары. з а и с т е к ш и й с последнего военного совета период неприятелям захвачено четыре планеты доминанты ЦОФТ. две свайги, одна наша и семь других раз. Силами Союза отбита восемь ранее захваченных планет и четыре из вышеупомянутых. В первую очередь развитые планеты высших раз. По-прежнему соблюдается сложившийся полцикла назад паритет. Шатсуры не могут прикрыть больше планет, чем они захватили. и не решаются нанести удар на уничтожение по какой-либо из высших рас, поскольку действия возрожденного союза делают подобные попытки небезопасными непосредственно для Цуры и индустриального центра империи Багуты. В свою очередь мы не можем вернуть захваченные имперцами миры, поскольку их тоже не чем будет защищать. По данным разведки, интенсивность боёв по-прежнему такова, что темпы постройки новых кораблей примерно равны темпам потерь. А нарастить темпы постройки в условиях хаотичных боевых действий не представляется возможным. Никаких перемен активности в стане противника не зафиксировано. Нам известно, что они продолжают методичные поиски исследовательской базы. Тот факт, что базы и флот прикрытия расположены по ту сторону коридора, противнику, скорее всего, известен. Поэтому я предлагаю не рисковать и отрядить в экспедицию к захоронению несколько кораблей из флота прикрытия, чтобы лишний раз не наводить противника на вход в коридор. Возражаю. Вмешался один из советников Пика п и р а м и д а Зани. Экипажи кораблей прикрытия даже не подозревают, что находятся в иной галактике. В высадке целесообразнее использовать тех, кто уже так или иначе осведомлен о событии.